Глава 2. Бежала очень быстро, перескакивая через ступеньки, рискуя приземлиться носом в снег. Уже опаздывала, ведь мы договорились с подругой, что вместе пойдем в институт. Не опоздала. Кристина как раз подходила. Красного цвета сапоги и куртка очень выделяли ее из толпы. Заметив меня, она помахала. Ой да, прошу любить и жаловать моя подруга Кристина Жданова. К слову упомяну тот факт, что нередко использую ее образ и характер в отрицательных героинях. Кристина все продумывает наперед, говорит одно, делает другое, настойчивое, всегда четко идет к своей цели, в меру эгоистично, иногда мстительно. Но если кто понравится, горой за него. Под положительных героев у меня идут нежные создания, чтобы за них переживали и понимали, почему все так печально случилось. Привет. Довольно сказала она и рукой закрыла рот, громко зевая. Привет. Что, не выспалась? Поинтересовалась, хотя знала, что такое невозможно. Кристина та ещё любительница поваляться, посидеть и доделать не для неё. Спишет у кого-нибудь, например, у меня. Часов десять дрыхла, и всё равно спать хочу. Нужно меня назвать было Соней, это как раз моё имя. Снег хрустел под ногами. Мы быстро двигались по дорожке в сторону института. Учились в одной группе на последнем курсе факультета журналистики. Подготовила перевод текста на заметку встречи национальных лидеров, спросила подруга, вымученно улыбаясь. Учитывая, что Кристина завалилась рано спать и задает такой вопрос, можно было понять, что она точно не подготовила. "Да", протянула тут же хмурясь, когда она свернула в сторону, двигаясь по тропинке между домов. Ты куда? Остановилась, не ожидая такого поворота. По этой дорожке мы опоздаем из-за тебя, так что будем сокращать. Осведомила меня у меня подруга, продолжая идти. Мне оставалось только удивляться её изобретательности. Но ведь однозначно хочет списать и нужно дополнительное время. Ещё меня виноватой делает. Ты пришла со мной в одно время, напомнила ей на всякий случай. Не говори ерунды. Спорить было бесполезно поплыла за ней, надеясь показать на ее ошибку. Ладно, и что предлагаешь? Там ведь закрытая дорога. Ничего не закрытое, очень даже проходимая». Ты хочешь идти через двор бояровых? С ума сошла? Таша остановилась от возмущения. Да мы пойдем через старый дом. Там через сад близко. Никаких пробок, никаких объездов. Над же было так удачно построить усадьбу в центре города. Ведь сколько земли там, а власти ничего не предпринимают. Открыла рот и тут же захлопнула. Это же надо, что придумала. кристин то в своём уме? Хозяева исчезли в этом доме, просто вот взяли и исчезли, как сквозь землю провалились. Мы с тобой не через дом пойдём, а через сад. Я уже ходила, и жива здорова, как видишь. Ну чтот боишься? Такая трусиха, весело воскликнула она и быстро подошла ко мне, хватая за руку. Подожди откинула её руку. Да причём тут это? Просто их исчезновение не вызвало подозрений, а вот родственников по истечении нескольких лет очень даже. Там ведь были детки. Тебе не кажется всё это странным? Подруга не сдавалась, вцепилась в мой рюкзак и дёрнула на себя, направляясь к дому. Уже поздно, мы опоздаем. Ради меня, пожалуйста. Кристина, ты веришь в мистические глупости? Нет, но... — и правильно. Такие только в твоих книгах, так сказать, фантазия, вымысел. Пошли уже. Если сейчас вернёмся, тогда успеем. Ни за что. Подруга абсолютно не умела уступать. Мы уже решили. Кто решил? Мы? Ты решила, воскликнула, всё же надеясь уйти отсюда. Мы? Только ты этого ещё не поняла. Кристина Да хоть, Фрося, двигай быстрее ножками. Я не хочу. А ты уже здесь? Здесь? Повторила и осмотрелась по сторонам. Действительно, мы стояли в зимнем саду, представляющем собой сказку: белоснежные деревья, беседка в вынье и снег, стелющийся серебром. Как красиво! Не смогла удержаться от восторженных слов. Невероятная красота. Дай мне услышала голос подруги у своего уха почти оглушила. что дать не поняла если честно перевод И не сделала что и следовало ожидать кто б сомневался и так всегда подумала удивляясь ей затащила меня в богом забытую усадьбу чтобы успеть списать и вовремя прийти в институт молодец сейчас ну да тебе жалко нет выдала и присела на корточки, начиная вытряхивать содержимое из рюкзака. А у меня там чего только не было, доверху забито непонятно чем. Вот это срач. Все писательницы такие засранки. Весело поинтересовалась Кристина, откровенно улыбаясь. Только вот я не разделяла её веселья. Нет, но с утра мне было не до того, готовила отцу яичницу. А зачем? Ваша же мама в 6:00 утра не спит, бегает по кухне. Мая всегда наблюдает, пока кофе на веранде пьёт, а потом с нами в подробностях делится. Выдала, не собираясь отвечать. Зачем? Маму я свою любила и принимала такой, какая есть. Она заботилась о нас. И если что-то не получалось, мы закрывали глаза. Мать Кристины работала поваром воинской части. Вероятно, чтобы не скучать и не давать грустить другим на кухне. Она следила за соседями, чтобы потом активно обсуждать. Выдала довольный писк. Наконец-то нашла тетрадь, вытащила и торжественно вручила Кристине. Подруга взяла, но улыбка перешла в гримасу. Она скорчилась и, вытянув руку, спросила: "Это кто? Где?" Быстро развернулась и увидела женщину в чёрном средневековом платье у входа в дом. Она наблюдала Лицо её не видела, но точно знала, что она смотрит на меня. "Бежим", крикнула подруга и рванула вперёд вместе с моей тетрадью. Следом и я.